От этого могут замерзнуть чернила, — говорил мистер Слерк, шагая взад и вперед, — и хочется навеки уйти от трудов. — Вы заказали грок, сэр? — робко осведомился хозяин. — Ром, — заявил мистер Слерк, грозно поворачиваясь к нему, — топит с вас где-нибудь камин. — Можно сейчас же растопить, сэр, — сказал хозяин. — А комнат конечно...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 интенсуилскую газету, и каждый джентльмен выражал свое презрение к творчеству другого горьким смехом и саркастическим фырканьем. Затем они начали высказывать свои мнения более открыто, пользуясь такими критическими замечаниями, как нелепо, гоносно, возмутительно, вздор, мошенничество, мерзость, грязь, гниль. Помоги. И мистер Боб Сойер и мистер Бен Эллен наблюдали эти симптомы, показательные для соперничества и ненависти, с большим восторгом, придававшим особый смак их сигарам, которыми они энергически затягивались. Когда противники начали выдыхаться, проказник Боб Сойер весьма учтиво обратился к слерку. «Разрешите посмотреть вашу газету, сэр, когда вы ее прочтете?»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 Слова «листок» и «субъект» были произнесены с резким ударением, и лица обоих редакторов раскраснелись от гнева. «Сквернословие этого презренного человека гнусно и отвратительно», — сказал пот, якобы обращаясь к Бобу Сойеру, но устремляя грозный взгляд на Слерка. Тут мистер Слерк громко захохотал и, складывая газету так, чтобы перейти к чтению следующего столбца, заявил, что этот болван, право же, его забавляет. «Какой бесстыдный враль этот субъект!» — продолжал пот, из красного делаясь багровым. «Случалось ли вам, сэр, читать дурацкую болтовню этого человека?» — осведомился Слерг у Боба Сойера. «Нет», — отвечал Боб, — «а что, очень плохо?» «О, ужасно, ужасно!» — воскликнул Слерг. «Ах, боже мой, это просто чудовищно!» — возопил в этот момент пот, все еще дело вид, будто поглощен чтением. «Если вам удастся одолеть эти фразы, пропитанные желчью, подлостью, фальшью...»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 — Безграмотный болтун, не так ли, сэр? — продолжал По. — Да, сэр, именно так, — отвечал Слерк. — И синяя скука, сэр.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 Проучите ее, сэр! Повысив голос, крикнул Слерк. Мистер Пот бросил презрительный взгляд, который мог бы испепелить якорь. Проучите ее, сэр! еще громче крикнул Слерк. Не желаю, сэр, отвечал Пот. О! — Вот как! Вы не желаете, сэр? — насмешливо переспросил Слерк. — Вы слышите, джентльмены? Он не желает, он не боится. О, нет, он не желает. Ха — Ха-ха! — сэр, — сказал пот, задетый этим саркастическим замечанием. — Сэр!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 Возмущенный независимый не ждал конца этой обличительной речи. Схватив свой саквояж, туго набитый движимым имуществом, он замахнулся им в тот момент, когда пот отвернулся, и, описав полукруг, опустил саквояж ему на голову как раз тем углом, где лежала большая щетка. Треск разнесся по всей кухне, и пот был немедленно повержен на пол».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 С бешенными бойцами как раз вовремя, чтобы получить с одной стороны удар с акваяжем, а с другой удар совком. То ли представители общественного мнения Интенсуила были ослеплены ненавистью, то ли ни-ни-ни.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 и положил конец драке, набросив мешок на голову могущественному поту и крепко обхватив его за плечи. «Отнимите саквояж у другого сумасшедшего!» — крикнул Сэм Бену Эллину и Бобу Сойеру, которые ровно ничего не делали и только приплясывали вокруг, вооруженные ланцетами с черепаховой ручкой, и готовы пустить кровь первому, кто будет оглушен ударом. «Отдайте саквояж, негодник вы этакий, или я вас самого туда запрячу!» Устрашенный этой угрозой и совсем запыхавшийся независимый дал себя обезоружить. А мистер Уэллер, сняв гасильник с пота, освободил его с таким предостережением. «Сейчас же отправляйтесь спать, или я вас обоих уложу в одну постель, завяжу вам рты, делитесь сколько угодно. Я справлюсь с дюжиной таких, как вы, если они полезут в драку, а вы, сэр, будьте добры, пожалуйте сюда».